Глава 30. Ева Фостер, Нихла, Нью-Мехико, 1997 год. Ева записалась в салон красоты «Белла's Best» на 10 утра следующего дня. Ей потребовался час, чтобы найти скромную службу такси, готовую осуществить короткую поездку. Но деньги решают все, и в конце концов ей это удалось. В тот же вечер она отправилась в местную торговую точку, которая выдавала себя за торговый центр, и купила джинсы, рубашку с блестками на пуговицах и дешевые ковбойские сапоги. Полицейский последовал за ней, но остался в своей машине, предоставив ей возможность спокойно делать покупки. Вернувшись в отель, Она решила подойти к стойке регистрации и попросить разбудить ее в 14.00 на следующий день. «Я плохо себя чувствую», — посетовала она. «Планирую как следует выспаться». На следующее утро в 7.15 Ева в джинсах и рубашке с блестками ждала в задней части отеля, рядом с жалким бассейном пока не подъехала машина, которая отвезла ее в ближайшее агентство по прокату автомобилей, где Ева выбрала простой серый седан. Она преодолела 22 пыльные мили от Нихлы до Эвансвилла и припарковалась за Беллас Бест. Заведение явилось печальным разочарованием. Салон красоты площадью 400 квадратных футов с невообразимым декором и ошеломляющей музыкой кантри, состоял из раковины, двух обитых металлических складных стульев, небольшого маникюрного столика, одного кресла стилиста и стойки администратора. Яркие украшения были выставлены на прозрачных пластиковых полках рядом с шарфами из полиэстера и солнцезащитными очками со стразами. Я села на один из складных стульев и подождала, пока хозяйка салона закончит с синеволосой коргой со старомодным начесом. «Вы должно быть Эдвин на Мартинелли, проговорила Белла с улыбкой. «И записаны на стрижку и окрашивание?» Боже, нет. Она лишь притворилась, что хочет сделать так много всего, только чтобы обеспечить себе запись. «Просто на маникюр». О, Белла казалась расстроенной. Она снова заглянула в журнал предварительные записи посетителей. Не пойму, почему я тогда забронировала целый час для стрижки. Ну что ж, давайте взглянем на ваши руки. Она провела Еву к небольшому столику, накрытому скатертью и заставленному маникюрными принадлежностями. Зад женщины был в два раза шире ее узких плеч и она вульгарно покачивала им при каждом шаге. А она по-своему привлекательна», — подумала Ева, хотя и немного грубовато. Приятное круглое лицо подчеркивалось челкой цвета карамели и длинными прямыми прядями. Белла откинула волосы за спину, когда села напротив. Взяв пальцы Евы в свои, она осмотрела их, продолжая болтать. «Ух ты, какие красивые ногти!» «Не уверена, что вам нужно что-то делать, Эдвинна. Они и само совершенство!» Она наклонилась ближе. «Вау! Вы, должно быть, заплатили кругленькую сумму!» «Кто бы это ни сделал, он знает в этом толк!» «Честно говоря, вам не нужно свежее покрытие, обработка кутикулы или что-то еще!» «Я устала от этого цвета!» «Хм...» Что ж, вот мой ассортимент. Она указала на полку на стене, на которой стояла радуга лаков. Думаю, вон тот красный. Она указала на самый красный из всех красных на полке. Я возьму весь флакончик, когда мы закончим. Это для моих ногтей на ногах. Владелица салона улыбнулась. Тогда давайте начнем. Белла удалила старый лак а затем смочила руки Евы чем-то похожим на мыло для мытья посуды. «Что привело вас в город? Здесь, в Нью-Мехико, не то чтобы центр туризма». «Развод», — солгала Ева, — «очень неприятный». «Сочувствую». «Да ну, я чувствую себя счастливой от того, что могу начать все сначала». «Вы переезжаете в Эвансвилл?» «Я навещаю друга в Таосе». Решила совершить экскурсию по штату, раз уж я всё равно здесь». Лицо Беллы просияло. «Мне нравится Таос. Я подумывала о том, чтобы переехать туда, когда мой брак развалился». Она на секундочку помрачнела. «Знаете поговорку? Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». «Понимаю», — Ева нахмурилась. «Вы тоже разведены?» «Да, но теперь у меня новый муж». «Он настоящая любовь!» Белла оторвала взгляд от рук Евы, которые массировала. «Мне повезло с ним». «Как давно вы женаты?» «С нынешним-то чуть больше четырех лет». «А как насчет бывшего?» «Вы долго были вместе?» Белла сильнее необходимого стиснула ладонь Евы, и та вздрогнула. «Два года, но даже этого слишком много!» «Мне жаль». Белла кивнула. Она схватила другую руку и начала работать над ней, используя больше давления, чем нужно для массажных движений. «Вы делаете мне больно», — проговорила Ева. «Мне кажется, думать о своем бывшем, в то время, когда вы делаете маникюр, — не лучшая идея». Белла криво улыбнулась. «Это в любое время отвратительная идея». Она отпустила руку Евы и промокнула ее теплым полотенцем. Простите, прошло уже больше пяти лет, а я все еще ненавижу этого человека. Тяжелый брак. Белла поднялась, чтобы взять лак для ногтей. Думаю, можно и так сказать, бросила она через плечо. Мы с ним были несовместимы. Это стало, очевидно, довольно быстро. Я люблю Текилу, он ее не пьет. Мне нравятся морские круизы с вечеринками. Он предпочитает рыбалку на озере. Я обожаю танцевать. Он заявил, что мне придется ходить на танцы одной. Женщина выходит замуж не для того, чтобы все делать самой». Она пожала плечами и снова села. «Мы же не молодеем». «Мой бывший тоже часто пропадал», — со вздохом призналась Ева. «Да, понимаю тебя». «На мой взгляд, когда все вот так, это никакой не брак». «По крайней мере, ваш развод был цивилизованным?» Белла фыркнула. «Я бы не сказала». Она сильно встряхнула лак. «Не все так хорошо». Белла махнула рукой, указывая на складные стулья и единственную стойку стилиста. «Как видишь». «Мне жаль это слышать». Хозяйка салона развела руками. Он всегда был властным ублюдком. Я должна была догадаться по тому, как он контролировал каждую мелочь, когда мы собирались пожениться. Есть всего два типа мнений: Либо его, либо неправильное, как говорится. Ева села немного прямее. Властный? О, да! Балла перестала встряхивать лак и отвинтила колпачок. Она поставила флакон на стол, Постучала по нему длинным ногтем с лавандовым блеском. Не так, как некоторые мужья, которые говорят тебе, с кем ты можешь встречаться или куда ты можешь пойти. Ничего подобного. Он контролировал другими способами, странными способами. Как будто он должен был добиваться своего, даже в мелочах. Цвет полотенец в ванной, марка машины, на которой я ездила, то, как я застилала постель. Белла взяла Еву за руку. Я даже не уверена, что его действительно заботили эти вещи, но он определенно злился, когда я делала что-то не по его. Тихо, пугающе, если ты понимаешь, о чем я. Она покачала головой. Я могу вынести крик, но молчание в течение нескольких дней подряд... Нет, спасибо. Звучит ужасно. Еще бы. Условия развода тоже он контролировал. Я пыталась говорить небрежно, но ее сердце бешено колотилось. Она надеялась, что Белла не почувствует, как бьется ее пульс на запястье. У него были нужные связи, а у меня нет. Связи? Удобно, когда твой Шурин — судья. Мерзость какая. И не говори. У меня была успешная парикмахерская в Нихле. Хорошие клиенты, много работы. Но здание принадлежало моему бывшему. Собственно, так я с ним и познакомилась. Он был моим арендодателем. «Теперь там прачечная», — она фыркнула. Я слышала, что он встречается с какой-то мексиканкой в моем доме. Возможно, в моей постели. Держу пари, он трахался с ней еще до того, как мы расстались. Она оперлась одной рукой о стул а другой накрыла пальцы Евы своими. Ее ладонь была теплой, прикосновение твердым. Ублюдок! Может быть, именно поэтому его так часто не было дома? Считаешь, спал в это время с другой женщиной? Белла провела кисточкой по ногтю Евы, оставляя кроваво-красную полосу рядом с бледно-персиковой кожей. — Может быть, вполне возможно. Кто знает? Белла снова фыркнула. «С катертью дорожка. Пусть теперь та, другая разбирается с этим ублюдком. Я уверена, что они стоят друг друга». Ева вернулась в отель вскоре после полудня. Она припарковалась на задней стоянке, натянула широкополую ковбойскую шляпу, чтобы скрыть лицо, и воспользовалась черным ходом в здании. Вернувшись в свою комнату, Она сняла джинсы и рубашку с блестками и сменила их на льняной брючный костюм. Она положила темные очки и парики, которые купила за городом, в ящике шкафа. Когда в два часа раздался звонок, она спросила, не искал ли ее кто-нибудь. «Какой-то джентльмен спрашивал о вас», — сообщил менеджер. «Я сказал ему, что вы спите». В 2:30 тридцать Ева покинула отель. Она демонстративно садилась в свою машину, Все это время осознавая, что с другого конца парковки за ней наблюдает мужчина. Ей нужно было решить кое-какие задачи. Она позволила полицейскому следовать за ней, водя его за нос в старомодной игре в погоню с закрученным сюжетом.